Когда первая суета по обустройству квартиры осталась позади, я выдержала дня три от силы четыре, а потом старательно нарядила девочек, сама оделась получше и объявила. «Пойдем навестим бабушку Иммакалату, дедушку Викторию и ваших дядей». Мы вышли рано утром и сели в метро на пьяца Амидео. Девочки были в восторге. Ветер, поднятый поездом, трепал волосы, раздувал подолы платьев, перехватывал дыхание. я не видела мать с того самого скандала во флоренции. Я боялась, что она не захочет со мной разговаривать и потому не звонила заранее и не предупреждала о нашем приходе. признаться честно была и еще одна причина, заставившая меня отправиться в родной квартал, скажем так я решила убить двух зайцев одним выстрелом.